Глава 24 С риэлтором я созвонилась и договорилась встретиться вечером. Прикинула, что теперь торопиться мне некуда. Вполне успею забрать дочь из садика, отдохнуть, перекусить, а потом можно заняться оформлением бумаг. Руслан разрешил остаться у него, но он не будет торчать в нашем городе вечно. Кто знает, может, ему уже пора ехать обратно, а он продолжает играть в рыцаря ради нас. Это подкупало, но я понимала, что ничего в жизни нет постоянного, все временно. Доброта моего ангела-хранителя тоже когда-нибудь закончится, как и желание помогать. Все хорошо, в меру, и нужно знать о рамке. Поэтому, как бы мне ни было замечательно с ним, как бы ни тянулась душа, но почву подготовить стоит» чтобы опять не остаться с носом, не оказаться на улице и не решать все проблемы в один момент, как получилось с Андреем. Заявление на увольнение я все же написала. Решила, что все, что не делается, к лучшему. И даже присмотрела на сайте парочку вакансий, куда можно было попробовать устроиться. Зарплата там выше, по требованиям я вполне подходила, шансы были. Но самое главное, я окончательно определилась с разводом. От этого осознания сразу задышалось легче, свободнее. Осталось как-то донести сей факт до дочери, чтобы не травмировать детскую психику, а еще помириться с мамой и убедить ее, что обратной дороги нет. Вот с последней могли быть проблемы. Мама ни в какую не хотела воспринимать мое решение всерьёз. Я звонила несколько раз за эти дни, но она откровенно игнорировала меня, В последний раз вообще сказала, чтобы без мужа я к ней не приезжала. Мириться ради этого с Андреем я однозначно не собиралась, но проведать маму хотелось. В детском саду меня успокоили, что никто за Соней в мое отсутствие не приходил. Правда, судя по последнему разговору с Андреем, никого можно было и не ждать. После нашей откровенной беседы я уяснила, что бороться за дочь он не намерен. Это радовало и огорчало одновременно. В душе я надеялась, что она дорога папе, а оказалось, он просто использовал ее как инструмент давления на меня. Сейчас же, видимо, решил изменить тактику и оставить Соню с нерадивой женой. Без мужа, с ребенком на руках, как он сказал, не подозревая, что именно это мне и надо. К вечеру, когда мы вернулись домой, уже с порога нас встретил аромат розмарина и каких-то специй. «А еще вкусно пахло тушеным мясом». «Ммм, кажется, я начинаю понимать пословицу, когда путь к сердцу лежит через желудок». Пошутило, стоило зайти в кухню и увидеть колдующего над куском мяса Руслана. «Вы уже вернулись? Я ожидал вас чуть позже», — улыбнулся он. Вымыл руки, подошел ближе и нежно поцеловал, едва касаясь губ но от этого мимолетного поцелуя толпа мурашек бросилась по телу в рассыпную, и ноги в раз стали слабее. Дыхание сбилось, стоило встретиться с внимательным карим взглядом, и низ живота мгновенно отреагировал. «В другой раз я бы списал твой румянец на мороз, но сейчас видел твое бледное состояние, когда вошла». Он взял меня за подбородок, легонько надавливая большим пальцем на нижнюю губу, и, наклонившись к самому уху, прошептал. «Мне нравится твоя реакция. Сегодня ночью обязательно повторим. А пока рассказывай, что случилось». «С чего ты взял?» «Не сразу поняла, о чем речь. Рассказывать Руслану о том, что меня увольняют, я не собиралась, как о неприятном разговоре с бывшим мужем. Мне не хотелось нести в наши отношения негатив и грузить своего ангела-хранителя еще и этими проблемами». «Да и как он мог мне помочь?» «Я прекрасно помнила, что Руслан живет и работает в столице, давно уехал из нашего городка и оборвал все местные связи. А потому?» «Просто вижу. По твоим красивым голубым глазкам. Переодевайся и марш за стол. Позже побеседуем на эту тему. Сейчас уже будут готовы стейки. Для Сони я отдельно приготовил паровые котлеты из индейки». «Ты такое умеешь!» — вылетела изумленная. «В наш-то век интернета, когда любой рецепт можно найти пошагово, расплюнуть!» — бросил насмешливо через плечо, возвращаясь к столу с продуктами. «Тогда бегу, у меня уже слюнки текут!» — потерла ладони и ретировалась в душевое. Выдыхая, что удалось избежать разговора о проблемах, по крайней мере, его отсрочить. Сменной одежды у меня не было, как и у Сони. «Это грозило превратиться в проблему, если я не заберу наши вещи у Андрея в ближайшие дни, а лучше часы». «Интересно, как он отреагирует на мое появление в квартире? Закроется на ключ и не захочет открывать дверь? выкидывает вещи из окна? Или вообще скажет, твоего здесь ничего нет?» А пока я приняла душ и накинула халат Руслана. Было что-то непривычное, возможно, неправильное, но... Такое дико приятное в том, что меня с работы встречал накрытый стол и ужин, приготовленный не мной, мужчиной. Обалденным, красивым, потрясающим мужчиной, за которым наверняка где-то там в его мире сурового бизнеса сходили с ума десятки шикарных женщин. А он сейчас старался для меня, орудуя за плитой, как заправский повар. «Ну и чему ты так хитро улыбаешься?» Щедро посыпая мясо солью и перцем, игриво поинтересовался Руслан. Поставил передо мной тарелку и жестом пригласил сесть. Соня уже уплетала свою порцию, не обращая на нас внимания. Вся в предвкушении. Надеюсь, не разочарую. Давно не жарил подобные вещи. Обычно на гриле, но тут сама понимаешь. Развел руки в извиняющемся жесте. Я почувствовала, как заурчал желудок при виде еды карамельного цвета корочка, сводящая с ума запах жареного мяса и нежная розовая мякоть внутри. Я не удержалась, наклоняясь к тарелке, и вдохнула аромат свежеприготовленного стейка, напомнивший мне лето, запах костра, шашлык, мангал с углями. Отрезала кусочек, любую с идеальной степенью прожарки. Как давно я не пробовала сие гастрономическое удовольствие. Отправила в рот, зажмурившись. И так и застыла, крепко прикусив его зубами. Не поверив в первый момент. «Ну и как? Вкусно?» Прозвучало тут же пытливо. Явно с надеждой на одобрение. Я попробовала проживать этот несчастный кусок, мысленно успокаивая себя и заставляя улыбнуться в ответ, искренне надеясь на то, что моя физиономия в этот момент не выглядит так, будто я сожрала за раз килограмм лимонов. «Ммм, божественно!» – сделала дирижирующий жест в воздухе сложенными пальцами, пытаясь найти подходящий эпитет. «Я в жизни ничего подобного не пробовала, это просто обалденно! С трудом проглатывая ужасно невыносимо по максимуму пересоленное мясо! Очень вкусно! Потрясающе! Только подай, пожалуйста, сок!» Женя! Раздался возмущенный голос Руслана секунду спустя. Я чуть было не поперхнулась жидкостью. «Ты издеваешься?» «Что? Он пересоленный!» «Кто?» «Стейк!» «Неправда?» «Ты издеваешься!» Прозвучало уже утверждением. «Ну, если только чуть-чуть...» «В смысле, пересоленный немного!» «А не издеваюсь я чуть-чуть!» Поправила сама себя тут же. Руслан сокрушенно покачал головой. «Его есть невозможно, черт! Он все равно вкусный!» «Делая над собой усилия и проглатывая на его глазах очередной кусок мяса. Ты преувеличиваешь!» Он с подозрением взглянул на мою тарелку, на меня, снова на содержимое тарелки, отрезал часть от моей порции, закинул в рот и почти тут же выплюнул обратно. «Но ведь больше и есть нечего, кроме пельменей в морозилке!» отбирая у меня стейк и выкидывая его в мусорку. «Мне б твои проблемы», — вспомнилась до да более знакомая фраза, которую я часто слышала от взрослых в детстве. Мне было и безумно смешно, и страшно неудобно одновременно от всей этой ситуации. Руслан выглядел таким потерянным и уязвимым, что я не выдержала, встала из-за стола, подходя ближе. «Ты старался», — обняла его сзади, прижавшись головой к широкой спине. «Для меня...» «В чем? недовольно буркнул он. «Это магазинный подготовленный кусок мяса. Я и тот умудрился испортить. Даже с такой мелочью не справился. Из таких мелочей складывается наша жизнь, и порой именно мелочи и важны. Лично для меня это ценно. Где там пельмени? Доставай. Не у Сони же из тарелки ужин тащить!» Смеясь, похлопала его по плечу и направилась за кастрюлей. Спустя час я вспомнила, что у меня еще запланирована встреча с риэлтором. Да и к Андрею за вещами не мешало бы сходить, документы забрать. Соня с удовольствием возилась с котенком, поэтому я решила попросить Руслана остаться с ней дома, пока я быстренько решу свои дела. «Уже темно? Куда ты собралась?» — выгнул он удивленно бровь. «Так не маленькая уже!» пыталась отшутиться, но, заметив напряженный взгляд, объяснила. «Мы же не будем у тебя жить постоянно, тем более ты скоро уезжаешь. Схожу, заключу договор на съем жилья. Квартиру я смотрела, там все в порядке». Заверила тут же, замечая, как мрачнеет его лицо. «Я ненадолго. Вы даже не успеете заскучать, обещаю». «Жень!» — остановил меня Руслан, ловя за запястье. «Давай ты не будешь торопиться на этот счет почему растерялась от неожиданности нет что то подобное я предполагала но что нам даст неделя другая в конце концов я могу действительно остаться здесь с ним пока руслан будет в городе но оплатить съемную квартиру и перевести туда необходимые вещи заранее подготовиться так сказать я хотел поговорить с тобой на эту тему как раз сегодня вечером ждал момента видимо он настал может быть после «Нет, сейчас. Я не хочу опаздывать. А я не хочу тебя отпускать!» Рывком притянул меня к себе, впечатывая в крепкую широкую грудь, прижимая к себе так сильно, что в какой-то момент почудилось, будто я попала в капкан. Я затихла в его объятиях, не веря услышанному, дыша через раз и слушая ровное сердцебиение. Но это не могло быть моей фантазией, я чувствовала. И нежелаемое вместо действительного... Это реальность. Руслан имел в виду не сегодняшний вечер, не именно этот миг. Он говорил о нас в целом? Вообще? Зачем? Неужели он не понимает, что делает мне больно? Кто он и кто я? Не видит, насколько разные наши миры, те самые, в которых мы живем. Это здесь и сейчас мы случайным образом оказались вместе в этот отрезок времени. «Где Руслан — простой парень с добрым взглядом и открытой улыбкой, почти равный мне. Но стоит лишь взглянуть на его внедорожник стоимостью как пять квартир в нашем городе, и я снова возвращаюсь в реальность. Я ведь уже смирилась с тем, что наши отношения — это такой кратковременный миг, лучик солнца в темном царстве, посланный мне, чтобы пережить тяжелое время развода» что Руслан слишком идеальный мужчина, чтобы мечтать о чем то большем с ним, кроме того, что имею. И так красиво в жизни просто не бывает, не может быть надолго. Что во мне особенного, способного не просто увлечь, но и заинтересовать птицу такого высокого полета с перспективой на будущее». Девять обычная, неуверенная, с заниженной самооценкой, с ребенком, теперь уже одинокая женщина. Продолжать можно бесконечно. Ни один нормальный, уважающий себя мужчина не станет связываться с разведенкой и растить чужого ребенка. Ни один, понимаешь? Тогда почему Руслан держит меня сейчас мертвой хваткой? Почему срывается дыхание и дрожат его руки? «Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Я не шучу». Тихо заговорил он мне куда-то в макушку, подтверждая мое предчувствие. «Мне никогда и ни с кем не было так хорошо, так просто, легко, уютно, охрененно в постели. Можешь считать меня эгоистом, но я рад, что Андрей оказался идиотом и потерял тебя». «Потому что в ином случае мы бы не встретились, а если бы и пересеклись, то не сблизились». «Это точно», — вылетела машинально. «Выслушаешь меня?» — выпустил, наконец, из плотного кольца своих рук и отступил на шаг, кивком указывая в сторону спальни. Я бросила беглый взгляд на настенные часы. «Четверть часа у меня есть». «Хорошо», — пожала плечами. Идем. Мы прошли мимо гостиной, где, уютно устроившись на диване с Вестой, Соня смотрела по телевизору смешариков. Странно, но о папе она даже не спрашивала. Я закрыла на всякий случай дверь, села на край кровати, расправляя складки на юбке, и приготовилась слушать. Мысленно пожелав в себе терпения, чтобы не нервничать по поводу опоздания на встречу. — Жень, — начал Руслан. Прошёл к окну, поворачиваясь ко мне спиной, потер нервно, лицо руками и выдал. «Поехали со мной?» «Секунда. 5 10 До меня не сразу дошел смысл фразы. Подсознательно я все еще ждала монолога, каких-то признаний, может быть, объяснений, а он вот так кратко, всего в три слова, уложил все свои мысли и предложения. Я сделала вдох. Выдох. Снова вдох. Губы сами расползлись в глупые улыбки. Разве так бывает? Разве чудеса могут произойти со мной? С кем-то? Где-то? Когда-то? Да, но со мной. Ты думаешь, за тобой вряд выстроится, Считаешь себя королевой? Кто на такую позарится? Еще и с прицепом. Годы в браке не прошли даром. Я не могла вот так просто взять и выбросить из головы слова Андрея. Не примерять их на себя, не вдумываться, не обращать внимания. «Посмотри, сколько вокруг брошенок до да разведенок. Кому ты нужна будешь?» Жгли посильнее каленого железа фразы матери. «У меня три одноклассницы воспитывали детей одни. С работы куча девчонок в разводе. Доля правды была во всех этих словах, а тут нужна». «Нужна?» «Нужна...» «Слышишь, ты мне нужна!» Эхом донесся голос Руслана, словно сквозь толстый слой ваты. Я смахнула лишнюю влагу с щеки, надеясь, что он ничего не заметил. «Хватит!» «Довольно!» Я и так слишком долгое время позволяла собой руководить, навязывать чужое мнение, соглашалась и готова была верить. С Андреем покончено. Мама тоже рано или поздно примет мое решение. А вот Руслан... Что я буду там делать? Где жить? Работать? Соне нужно будет подыскивать садик. Ты понимаешь, какую ответственность берешь на себя? И что для меня это сложный шаг. Взяв себя в руки и полностью справившись с секундной слабостью, задала прямой вопрос... «Хотя, если быть совсем уж откровенной, проблема даже не в этом». «А в чем? развернулся ко мне Руслан, взглянул задумчивым, внимательным взглядом и слегка склонил голову на бок, в ожидании ответа. «В том, что я не готова к отношениям. Именно сейчас, в данный момент. Мне страшно. Я не верю», – призналась честно. «Страшно снова ошибиться, обжечься, разочароваться. Тем более мы знакомы всего ничего. Очень сложно после одного неудачного раза опять научиться доверять, понимаешь?» Он улыбнулся. «Странно, грустно, с долей усмешки. Мне тоже страшно, поверишь?» Изумляя ответом. «Ну вот, ухватилась я за соломинку. Давай пока не будем торопиться». «Мне страшно тебя потерять», — неожиданно перебил он, заставляя меня растеряться и почувствовать странный диссонанс внутри. «Когда ты знаешь, что так не бывает, оно берет и назло всем твоим негативным убеждениям случается. Понимаешь?»